Глава двенадцатая. Терентьев велел извозчику ехать через Волхонку. По набережной было бы быстрее, но с Москвы реки налетали злые порывы холодного промозглого ветра, которые в купе унылым моросящим и казалось бесконечным дождем пронизывали до костей. Оно и без того было Студенно и неуютно. От холода и мокроты не спасали ни поднятый вверх экипажа, ни драповое пальто Терентьева, ни... Габардиновый от Белецкого, так что путники ежились, чертыхались и прятали в карманы озябшие руки. Белецкий начал было задавать Анатолию Витальевичу вопросы, касающиеся его будущих знакомцев, но коллежский советник такого разговора не поддержал, а, напротив, принялся говорить на совершенно отвлеченные темы, стараясь тем самым снизить у Белецкого внутренний накал. «Друг мой!» — сказал он, пресекая расспросы добровольного агента — «Чем менее вы будете осведомлены, тем естественнее будет ваша реакция. От естественности зависит половина вашего успеха. В остальном же общего представления об этой шайке, которую вы подчерпали, из моих бумаг с лихвой хватит для вашего задания». Запустяшными разговорами они свернули на маховую, пересекли Воскресенскую площадь, обогнули угол Китай-Городской стены и въехали в темное жерло проломных ворот». Оставшиеся еще со времен толкучего рынка лавки и магазинчики, тесно сжавшиеся к белокаменной стене, были в этот час уже закрыты и в сгустившихся сумерках, пронизанных дождливой моросью, выглядели гнетущие, невзрачные и уныло. Терентьев отпустил пролетку, и дальше они пошли пешком по старой площади. Идти, к счастью, было недолго, иначе даже при зонтах друзья бы вымокли до нитки, подсыпавшимся будто со всех сторон дождем. Где-то на середине пути между Иоанном Богословским храмом и углом Никитской Анатолий Витальевич нырнул под хлипкий деревянный навес и постучал в дверь, выглядящую крепче, чем все остальное строение. На соседствующем с дверью окне красовалась ветеватая, но полустертая от времени надпись «Галантерейный товар. Туалетные принадлежности для дам и господ. Перчатки, ленты, тесьма, нитки, фурнитура». Поскольку окно на ночь не было забрано ставнями, напрашивался вывод, что за лавкой не иначе как обеспечивается особый пригляд со стороны полиции или каких иных защитников, так что ее хозяину не было причин опасаться налета грабителей или куражного разгула в окрестных злачных мест. Друзьям пришлось подождать. Минуты три, прежде чем за дверью, раздалось приглушенное «Кто?». «Свои!» — грубо, не понижая голоса, ответил коллежский советник. «Открывай давай, твою прусскую мать, мы тут уж околели. Заскрежетали многочисленные замки и засовы, и дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы в нее можно было пройти боком. Анатолий Витальевич плечом пихнул створку, распахивая ее до половины. «Что я тебе, кошка, что ли?» Недовольно буркнул он, шагнув в лавку. Белецкий последовал за ним, и за его спиной дверь тут же снова была закрыта на все запоры. Никогда не мог понять, нахрена тебе, гер Ангель, такая казематная дверь, коли ты став не ленишься закрывать, грубо проворчал Терентьев, отряхивая на себе мокрое пальто. Называйте меня, пожалуйста, Ануфрием Ануфриевичем, нервно прокудахтал хозяин лавки. Это был неряшливого вида человек средних лет, с оплывшей фигурой, неаккуратно выбритым лицом и плешивой шевелюрой. Галантерейщик кутался в засаленный стеганный шлафрок, голые ноги торчали из стоптанных войлочных бабушей, на шею в несколько слоев был намотан свалявшийся шарф крупной вязки. У Рихтера Судейкина был крайне неприятный бегающий взгляд, одновременно злой и заискивающий. Такими же были и интонации его речи, в которой, как и в речи Белецкого, нельзя было уловить ни малейшего намека на немецкий акцент. Галантерийщик держал в руках горевшую тусклым неровным огоньком керосиновую лампу, служившую в кромешной мгле магазина единственным источником света, которого едва хватало, чтобы пройти через лавку, не натыкаясь на предметы. — Я уже много раз объяснял вашему высокоблагородию, — бубнил судейкин, ведя гостей в жилую половину, которая располагалась над торговой частью на втором этаже. Злоумышленники не станут разбивать стекло, потому что его звон привлечет внимание городового, дежурящего на углу Никитской, а вот вскрыть дверь отмычками можно, не привлекая к себе лишнего внимания. Вслед за хозяином гости прошли в захламленную грязную комнату, назначение которой сложно было определить. и клавикорды намекали на гостиную. Забитая пыльной посудой горка на столовую, письменный стол свидетельствовал в пользу кабинета, драная ширма из бамбука и японского шелка и платяной шкаф с обвисшей дверцей настаивали на спальне. В помещении противно пахло грязным бельем, прогорклым постным маслом и мышами. Тфу, пропасть!» — брезгливо скривился Терентьев. «Свинья ты, анкель! А еще вас чуру за аккуратность хвалят!» «Тут дышать-то гребосно!» «Я вынужден изображать русака!» — огрызнулся галантерейщик и тут же получил от помощника начальника московской сыскной полиции увесистую затрещину. «Поговори мне еще! Собака Гамбургская!» — пророкотал коллежский советник. Надо было отдать должное Анатолию Витальевичу. Роль отпетого, держа морды, он играл виртуозно. Ануфрий Ануфриевич болезненно пискнул и подобострастно забормотал слова извинения, буравя при этом полицейского чиновника трусливым мстительным взглядом. «Фимка — Фимка! — позвал он. В комнату ввалилась расхлёстанная, страшненькая рябая девка с нагловатым лицом и ленивым взглядом. — Окно открой, дура! — приказал Судейкин и нарочито важным голосом спросил. — Костюм мой готов! Девка не без труда раскрыла рассохшуюся и перекосившуюся раму, а после изобразила что-то отдаленно похожее на Книксон. «Платье-то почти готово!» — отчиталась она, звонко шмыгнув сопливым носом и утерев его рукавом. «Только вот ваше степенство порты на заду устачаю, а то ж разошлись, а?» Терентьев загоготал. «Никак твое степенство седалище отожрало!» — глумливо спросил он. «Можешь, пора тебе в центовку?» «В тюрьму. Для Мациону!» Информатор скрипнул зубами, но промолчал. Он смел на край письменного стола кипы каких-то бумаг, освободил два стула и пододвинул их к столу. После порылся в секретаре и вынул оттуда графин богемского стекла и три лафитника. Извольтес! сказал Ануфрий Ануфриевич, с приторной улыбкой указывая гостям на стулья и разливая по рюмкам прозрачную жидкость. «Шнапс!» — спросил Анатолий Витальевич, принюхиваясь. «Ну что вы, ваше высокоблагородие!» — возмутился Рихтер Судейкин. «Я же патриот! Это шуставка из старых запасов!» Примечание шуставка сорт водки, производимый заводом одного из водочных королей Николая Леонтьевича Шустова. Конец примечания. «А сухой закон для тебя, собаки, не писан!» Без особого запала поинтересовался полицейский чин, опрокидывая в себя стопку и пододвигая пустой лафитник для новой порции. Примечание «Сухой закон». В 1914 году, в начале Первой мировой войны, был издан императорский указ о запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции на всей территории России. Конец примечания. «Так оно ж исключительно в личных целях и для пользы здоровью», — захихикал галантерейщик, щедро подливая коллежскому советнику. Судейкин поднял свою рюмку, кивнул гостям и бодро провозгласил. «За знакомство!» Все трое выпили, и Ануфрий Ануфриевич снова потянулся к графину. Тут впервые с момента прихода в дом к информатору заговорил Белецкий. Он прикрыл свой лафитник рукой и холодно произнес. «Не имею привычки к излишним возлияниям. В доме, где я служу, строгие правила». Рихтер Судейкин стрельнул в сторону надменного гостя недобрым взглядом и съязвил с паскудной улыбочкой. «Такие строгие, что петь нельзя?» «А можно?» Белецкий бровью не повел. Продолжая высокомерно и презрительно разглядывать хозяина лавки, он обратился к Анатолию Витальевичу. «Вы, господин коллежский советник, уверяли, что представите меня серьезным людям, но эта хибара со всем своим добром, включая девку заморашку не стоит и пятой части моего товара». «Не гоношись, Белецкий!» – добродушно цыкнул Анатолий Витальевич – «Оно ж как, Иван Андреевич писал! Перл, он завсегда в дерьме прячется!» Примечание. Терентьев намекает на басню Ивана Андреевича Крылова «Петух и жемчужное зерно». Конец примечания. Неряшливый галантерейщик внезапно подобрался и в раз сделался бутыным человеком, бывалым, хитрым и люто опасным. «Вы бы, Фридрих Карлович, помолчали, пока не спрашивают», — сказал он глухо и размеренно. «Сперва пусть за вас их высокоблагородие выскажется». Судейкин перевел подозрительный взгляд на коллежского советника, а тот закинул ногу на ногу и вальяжно откинулся на спинку стула, всем своим видом давая понять, что он здесь безраздельный хозяин положения. «Водки себе еще налей, анкель», — посоветовал он информатору. «А то чего это ты сильно напряженный? Эдак и подштаники на заднице треснут». Помощник начальника московской сыскной полиции развязно захохотал над собственной грубой шуткой, в то время как лица его собеседников оставались бесстрастными. Немало не смущаясь тем, что остроумие его не было оценено, Терентьев небрежным тоном продолжил. — Стало быть, ты, Ануфрий Ануфриевич к Белецкому прояви полное уважение и окажи делу его всяческую помощь. Человек, он, как я тебе уже говорил, обстоятельный, прокручивает свою малую коммерцию, и меня грешного ни рублем, никакой иной мелочью не забывает. Так ведь барин его слегавыми легавыми заодно, перебил Судейкин. Верно, баишь благодушно согласился Анатолий Витальевич. «Господин его — управлению нашему большой помощник, так что всякий его человек, как жена Цезаря, выше всяких подозрений. И только мне известно, что Цезариха наша слаба напередок». Терентьев снова в одиночестве повеселился в своей сальной остроте, а потом внезапно лицо его сделалось жестоким и страшным. Стремительным движением он выкинул вперед руку, ухватил Белецкого сзади за шею и пригнул его к столу. Верно, говорю, а?» «Фридрих Карлович!» — проскрежетал он сквозь стиснутые зубы и, еще немного подержав, выпустил пленника. Белецкий, не ожидавший такого развития событий, взаправду выглядело шалело. Он отпрянул, дернул воротник, сглотнул и хрипло откликнулся. «Я...» «Да...» — коллежский советник продолжал смотреть на Белецкого со злобным прищуром. «В общем, наш почтенный книголюб...» «Долг передо мною. Имеет неоплатный. Почему и не смеет отказать мне в услуги?» Терентьев перевел взгляд на Судейкина. «Ты ведь, Анкель, тоже, надеюсь, помнишь, кому благополучием своим обязан?» Под бездушным взглядом полицейского чиновника Ануфрий Ануфриевич сжался и нервно закивал. «Вот и хорошо!» — удовлетворенно произнес коллежский советник. «Не стоит вам скудам забывать, в чьем вы кулаке!» Лицо его снова мгновенно переменилось и вновь сделалось расслабленным и благодушным. «Чего вылупился, геррихтер, наливай давай!» — приказал Анатолий Витальевич и с развязной улыбкой бросил в сторону Белецкого. «И ты, Фридрих Карлович, давай с нами пей и не выпендривайся!» Немцы безропотно подчинились, и в полной тишине они втроем выпили еще по рюмке. «Значит так!» — деловито заговорил коллежский советник. «Мне тебя, Ануфри Ануфриевич, нужно, чтобы ты ввел Белецкого в ваше общество. Он там будет книжонки свои ветхие пристраивать. Мне до этого его предприятия интереса нету, а сам хочешь, так наложи на него оброк. Дело ваше. Для меня важно, чтобы он там у вас с человечком с одним сошелся». «С каким человечком?» — живо спросил Судейкин. «Не твоего собачьего ума дела", рассердился Анатолий Витальевич, но тут же снова перешел на благодушный и даже что покровительственный тон. «Не мандражируй, ангель! Разве ж Терентьев свою агентуру когда подводил? Для тебя вся эта история без последствий выйдет, и для Фридриха Карловича тоже, коль он дурить не вздумает!» Коллежский советник подбегнул Белецкому и, издевательски посмеиваясь, добавил Частное благородное слово». В этот момент в комнату вошла неряшливая Фимка, неся в охапку господский костюм и рубашку. «Готово-с!» лениво промямлила она, сгружая хозяйский гардероб на заваленный всякой-всячиной диван. Терентьев поднялся, строго зыркнув на галантерейщика и своего протеже. «Провожать не надо!» — бросил он и направился к выходу. В дверях коллежский советник зажал подвернувшуюся ему под руку финку и бесстыдно щепнул ее за плоские груди. Девка глупо и похотливо хихикнула, но полицейский чиновник уж утратил к ней всякий интерес. Шаги его загрехотали по лестнице, нарочито громко хлопнула входная дверь, и в открытое окно послышалось зычное Извозчик! Теперь Белецкому предстояло сыграть свой спектакль. На с дружескую встречу в приличном обществе Судейкин повел Белецкого пешком. С момента ухода полицейского чина немцы перешли на родной язык, но тем не менее галантерейщик потребовал от нового знакомца даже на немецком называть себя Ануфрием Ануфриевичем. Белецкий на такие нелепые трусливые предосторожности презрительно скривился, но просьбу уваживал. Национальная общность, надо заметить, этих двоих немало не сплачивала. Судейкин по-прежнему демонстрировал полицейскому ставленнику очевидное недоверие, Белецкий же не скрывал к новоявленному куратору брезгливое пренебрежение. Приличное общество, куда пошли эти двое, имело свою штаб-квартиру с внутренней стороны Носовского подворья. Клиня нескончаемый дождь на языке Шиллера, немцы прошли малым и большим черкасскими переулками, свернули в космо Домианский и напротив церкви святых братьев-бессеребренников юркнули через арку на зады торговых рядов. Примечание. Братьев-бессеребренников. Имеется в виду храм Космы и Дамиана Римских. Конец примечания. Войдя в неприметный, но аккуратный подъезд, они поднялись по лестнице с коваными перилами и оказались перед дверью с медной табличкой, надпись на которой в потьмах разобрать было невозможно. Судейкин повернул ручку дверного звонка, за дверью брякнуло, и спустя минуту дверь отворилась. «Миловидная горничная в накрахмаленном белоснежном фарточке и такой же» кипин на белой наколке в золотистых волосах присела в легком книксоне и с любезной улыбкой приветствовала вошедших. «Гутен абенд! Добрый вечер!» Она приняла у гостей зонты, шляпы и пальто, и, гостеприимно указывая вглубь квартиры, произнесла ангельским голоском. «Комензи Проходите, господа! Вас ожидают!» Вслед за судейкиным Белецкий шагнул в неосвещенный коридор, в конце которого был виден теплый золотистый свет, лившийся из ярко освещенной гостиной. Но не успели они сделать и пары шагов, как в полумраке раздался низкий утробный рык, и навстречу им выскочил огромный немецкий дог. Он был угольно-черным, с благородной белой манишкой и белой маской на ощерившейся морде. Ануфрий Ануфриевич вжался в стену и противно захихикал, глядя на оторопевшего Белецкого. Мощная, явно недружелюбно настроенная зверюга, размеренным шагом приближалась к новому гостю, и потому, как играли мышцы под ее лоснящейся шкурой, было видно, что псина в любой момент готова совершить прыжок. Собак Белецкий не боялся, но прекрасно понимал, что мускулистая тварь такой величины, несомненно, собьет его с ног. Думать же о том, что произойдет, если клыкастые челюсти своими размерами, не уступающие медвежьему капкану, сомкнуться на его горле ему и вовсе не хотелось. Белецкий замер, не отрывая взгляда от собаки, а после издал резкий высокий свист, неприятно резанувший слух даже ему самому. Пес остановился, припал на лапах, попятился, а после и вовсе развернулся, со смущенным видом потрусил в сторону гостиной, откуда в этот момент вышел высокий, ростом не ниже Белецкого, статный седоволосый господин, одетый в консервативный, но идеально сидящий по фигуре сюртук. — Что вы такое сделали с малышом Нероном? — со смехом спросил и по-немецки. — Слегка припугнул, — ответил Белецкий. — Меня научили этому фокусу на Алтае. Там таким свистом кочевники отгоняют волков. О — -о -о! одобрительно протянул незнакомец, оценив ни не то путешествие собеседника на Алтай, ни то его идеальный немецкий язык, ни не то твердость голоса, в котором не слышалось ни испуга, ни даже волнения. После он обратился к Судейкину. — Представьте же нас, Ануфрия Ануфриевич! — Гер Киршнер! — раболепно отрекомендовал галантерейщик седоволосого господина. «Хозяин дома и душа нашего маленького коммерческого немецкого мирка, а это Фридрих Карлович Белецкий, рекомендованный мне чрезвычайно надежным и уважаемым человеком. У Фридриха Карловича есть небольшое букинистическое дело, для которого он ищет достойных партнеров». Киршнер с Белецким церемонно пожали друг другу руки, и хозяин указал на гостиную. «Проходите, господа, все уже собрались». «Я буду рад представить вас, Фридрих Карлович, остальным гостям и моей супруге». Этот разговор, как и все остальные в доме Киршнера, велся на немецком. Следуя за хозяином, Белецкий вошел в светлую, просторную гостиную, радующую взор своей простотой, добротностью и аккуратностью. На выкрашенных в мягкий оливковый цвет стенах висело несколько зимних пейзажей Бюркеля, веявших с тужей одиночеством полотно Ахенбаха, воспевавшее величие и жестокость морской стихии и пара умильных детских портретов Кнауса. Примечание. Перечисляются немецкие живописцы. Генрих Бюркель, годы жизни 1802-1869. Андреас Ахенбах, годы жизни 1815-1910. Людвиг Кнаус, годы жизни 1829-1910. Конец примечания. Белецкий не считал себя экспертом в живописи, но его знаний в данном вопросе хватило, чтобы понять, что перед ним подлинники. В углу комнаты стоял шкаф с застекленными дверцами, украшенный затейливой и тонкой резьбой в готическом стиле. Полки в нем были заполнены фарфоровыми статуэтками и лаковыми миниатюрами. На выполненном в том же псевдоготическом стиле секретери стояли каминные часы с золоченной конной фигуркой сарацина над циферблатом. Как и в доме Судейкина, здесь тоже были клавикорды. Расписанная в пасторальной теме крышка была поднята, а на пепетре выставлен штраусовский вальс. Из прочей обстановки в гостиной имелись еще диваны, два кресла в стиле ампир, а также круглый стол, сервированный закусками и выпечкой. Кроме того, для гостей было принесено несколько дополнительных стульев, а на сервировочном столике были выставлены чашки, кофейник на спиртовке, початая бутылка, килепича и под него маленькие затейливые рюмочки на тонкой высокой ножке. Примечание. Келепич. Крепкий ликер на травах, визитная карточка Дюссельдорфа. Конец примечания. В гостиной уютно пахло свежесваренным кофе, яблочным штруделем и тонкими женскими духами. Помимо вошедших, в комнате находилось пятеро человек, четверо мужчин и одна женщина. Последняя поднялась навстречу гостям, и из-за ее юбки сконфуженно выглядывала расстроенная морда Нерона. Дама эта была в том блаженном возрасте, когда расцветшая в полную силу красота обеспечивает женщине неизменный интерес со стороны мужчин, а очевидная уже близость неизбежного увидания дает право смело и без оглядки отвечать на этот интерес взаимностью с любой степенью увлеченности». Женщина была очень мила лицом и умеренно пышна формами, белая кожа, нежный румянец, большие голубые глаза с густыми длинными ресницами, чувственные алые губки и золотистые кудряшки, кое-где пронизанные серебристыми нитями первой седины. Все это делало даму, похожей на одну из фарфоровых статуэток, хранившихся за готическими дверцами. На женщине была твидовая юбка в крупную клетку и невероятного фасона блуза, утопающая в бесчисленных кружевных оборках, столь пышных, что казалось, будто дама одета в морскую пену или сахарную вату. «Ах, Ануфри, Ануфриевич, я как раз вспоминала о вас!» Немного жеманно проговорила женщина и с любопытством взглянула на Белецкого. Герг Киршнер подошел к обладательнице сахарной блузки, взял обе ее руки в свои и поцеловал. «Дорогая, позволь тебе представить нашего нового друга Фридриха Карловича Белецкого. Он специалист по редким книгам. Господин Белецкий — это моя супруга». «Для меня большая честь быть представленным вам, фрау Киршнер», — с поклоном сказал Белецкий. «Называйте меня Кларой», — кокетливо попросила хозяйка дома. Милецкий снова учтиво поклонился, а Киршнер тем временем принялся представлять ему остальных гостей. «Герш Лоссер владеет тремя аптеками и патентами на несколько косметических средств. Совершенно чудесных!» Игриво вставила Клара и отправила меланхоличному, дородному, да лысому, как коленко-фармацевту, воздушный поцелуй. Гербикель продолжал церемонию знакомства хозяин дома и указал на молодящегося, шестидесятилетнего Савраса с пышными гусарскими усами и пропитым взглядом. Тоже весьма обожаемый моей женой, поскольку его коммерция — дамские европейские штучки, чуки, белье, шляпки и прочие приятные нашим красавицам мелочи». Фрау Киршнер зааплодировала Бикелю с экспрессией «шестнадцатилетней институтки». «Господин Войцех Берженский, представил следующего гостя геркиршнер Киршнер. «У пана Берженского интерес к ювелирной части здесь, у нас, и в Варшаве». Поляку удостоился со стороны Клары нежной материнской улыбки. Он и впрямь по годам годился ей в сыновья. Это был нервозного вида молодой человек, болезненно худой, сутулый, с бледным капризным лицом. Наконец Киршнер повернулся к последнему из своих гостей — мощному сорокалетнему мужчине со степенным взглядом и окладистой бородой. На его шелковом жилете красовалась золотая цепочка такой толщины, что еще немного, и она вполне бы сгодилась для того, чтобы сажать на нее нейрона. «Ну и достойный представитель московского купечества — Паисий Спиридоновичу Лукашин, антиквар с именем!» много наслышан», — почтительно вставил Белецкий. На самом деле он слышал, вернее читал про всех присутствующих в этой уютной гостиной, за исключением ее хозяйки. Аптекарь Шлоссер торговал необандеролинами наркотиками, а его патентованные снадобья распивали в подпольных кабаках и притонах, за место водки. Бикели впрямь возил из Европы дамские товары, правда в большей степени контрабандные, А еще вез оттуда же пустые бутылки из-под французского коньяка, в которые потом здесь, в России, разливали сивушный спирт, подкрашенный чаем, и подавали в уже более фешенебельных заведениях, нежели одеколоны его коллеги. Берженский был на побегушках у самого хозяина дома, который являлся одним из первейших в Москве скупщиков краденных ценностей и помогал Киршнеру вывозить видные украшения в Варшаву, где их разбирали, переделывали и перепродавали обратно в Россию. Редкие же книги, антиквариаты, картины Киршнеру помогал сбывать Паисий Спиридонович. «А я так вот о вас не слыхивал?» Вроде как незлобливо, но с оттенком недоверия пробасил Лукашин и вопросительно возлился на Белецкого, давая понять, что ждет объяснения тому невероятному факту, что в Первопрестольной объявился неизвестный ему торговец букинистическими редкостями меня учили что скромность главное добродетель тонко улыбнулся в ответ белецкий поисий спиридонович хмыкнул чрезмерное усердствование в добродетели есть смертный грех гордыни нравоучительно заявил он белецкий согласно кивнул полностью с вами согласен господин лукашин потому имея желание расширить свою скромную деятельность через знакомство с вами вас интересует продажа или покупка деловито спросил антиквар «Преимущественно продажа». «Откуда берете товар?» «Из частной коллекции». Тут в разговор вмешался Судейкин, уже вовсю налегавший на ликер закуски. «Не темните, Фридрих Карлович!» — буркнул он с набитым ртом. «Тут все свои!» Белецкий замялся и тогда инициативу перехватил хозяин дома. «Мы уважаем чужие тайны, Гер Белецкий, но еще более ценим доверие и искренность». Произнес он с такой интонацией, что в конце фразы отчетливо слышалось недосказанное «Мы ждем вашего рассказа». Мужчины требовательно воззрелись на новичка, но милая Клара пришла Белецкому на помощь. «Ах, господа, разве можно устраивать человеку допрос с порога?» «Присаживайтесь, дорогой Фридрих. Вы же позволите называть вас Фридрихом? Хотите ли ликера или чашечку кофе? Садитесь, садитесь, я поухаживаю за вами. Попробуйте штрудель. Это рецепт моей бабушки!» — защебетала и засуетилась фрау Киршнер. Белецкий воспользовался предложением и сел, сказав, что предпочтет кофе и будет рад оценить бабушкин рецепт. Едва в его руке появилась тарелка, перед ним уселся благородный Нерон, враз позабывший свой аристократизм и инцидент в прихожей. Пес уставился на гостя просящим, заискивающим взглядом и, не получив отпора, положил свою огромную брылястую морду новому знакомцу на колени». Перспектива быть обслюнявленным Белецкого не радовала, но прогонять зверюгу он не стал, внезапно поняв, что Нерон — единственный, кто из находящихся в этой комнате вызывал в нем симпатию. «Я являюсь хранителем частной библиотеки», — начал рассказывать он. «В ней много редких и дорогих изданий, собранных покойным отцом моего работодателя. Нынешний хозяин к книгам абсолютно равнодушен и не знает им цену. Вздумай прислуга растапливать раритетами печь, он бы и глазом не моргнул. Я счел такое положение вещей неприемлемым и решил его исправить, найдя для букинистических жемчужин достойных и понимающих владельцев. «И как зовут нерадивого владельца библиотеки? пропыхтел толстяк-фармацевт. «Имени я называть не стану», — с надменным упрямством заявил Белецкий. «Это не добавит и не убавит ценности моему предложению». А если уж вам так интересно, вы сможете удовлетворить свое любопытство при минимальных усилиях. — Если дело ваше, и так шло, зачем вы обратились к нам? — спросил Паисий Спиридонович. — Торговали бы себе помаленьку, скопили бы на достойную старость. — Я так и планировал, если бы не война. Произнося эти слова, Белецкий болезненно поморщился и как бы непроизвольно коснулся повязки на запястье. «После того, как меня покусала русская свинья, я решил, что, пожалуй, хочу стареть где-нибудь за океаном. Например, в Мельбурне, где один из моих родственников совсем неплохо устроился при торговом порте». «Тогда же вы заделались на русский лад Белецким?» С нарочитым презрением в голосе поинтересовался пан Берженский и бросил брезгливый взгляд в сторону Ануфри Ануфриевича. «Нет», — невозмутимо ответил смотритель частной библиотеки. «Белецким я родился». Мой отец приехал в Россию служить по географическому ведомству и решил остаться, когда женился на моей матери. Она была русской. Тогда-то он и взял себе русскую фамилию. — То есть здесь у вас нет немецких родственников? — поинтересовался бравый Гербикель, который после Нерона и фрау Киршнер казался наиболее расположенным к новичку. — Есть, — возразил Белецкий. — В Вольском уезде живет моя двоюродная тетка и еще кое-кто из более дальней родней. Белецкий назвал три фамилии, о которых они договорились с Терентьевым. Одна из них мельком упоминалась в статьях о заговоре профессора Вервольфа. Перечень этот не вызвал у слушателей никакой реакции. «Что ж, Гер Белецкий, биография нам ваша понятна», — заявил хозяин дома, давая понять, что первый допрос окончен, а после кивнул на холщовую сумку, которую Белецкий все это время держал при себе. «Я так понимаю, вы принесли с собой кое-что из своих книг», Белецкий молча поднялся, подошел к секретарю и бережно выложил на него один за другим принесенные фолианты. Лукашин и Киршнер принялись внимательно рассматривать книги, остальные проявили к букинистическим ценностям лишь сдержанный интерес. «Сколько вы за них хотите?» — деловито спросил Паисий Спиридонович. Белецкий начал называть цену, но антиквар его перебил. «Я имею в виду сразу за все три», — пояснил он свой вопрос. «Я продаю только эти две», — сказал в ответ Белецкий, указывая на Финилона и гидрографию. «Зачем же принесли Библию?» — недовольно осведомился Лукашин. «Похвастаться хотели?» Белецкий трепетно перелистнул несколько страниц, набранных характерным четким шрифтом Нюркбергского книгопечатника. «Согласитесь, поисись Спиридонович, такой книгой не грех и похвастаться», — произнес он не без гордости, а потом пояснил. «Я хотел бы ее обменять на другой раритет, и был бы вам крайне признателен, если бы вы помогли мне найти заинтересованных в обмене коллекционеров». «Вы ищете что-то конкретное?» — спросил Киршнер. Белецкий на мгновение задумался. Согласно плану, он должен был уйти от ответа, но очевидная настороженность его новых знакомых вызывала в нем резонное опасение, что второй встречи может и не состояться, а значит, он упустит возможность спросить про монографию Оттера Базеля. «Да», — осторожно ответил Белецкий, делая вид, что не очень-то хочет раскрывать карты. «У меня есть конкретный заказ». «Да говорите же!» — нетерпеливо воскликнул Паисий Спиридонович. «Вы дело делать собираетесь или интересничать? Так я вам не барышня!» На лице Белецкого отразилась непростая внутренняя борьба. «Поймите меня, герлукашин!» — проговорил он, осторожно подбирая слова. «Я ни в коей мере не хочу обидеть вас недоверием, но в коммерции, как говорится, каждый сам за себя. Круг наших с вами клиентов очень узок». И я прекрасно понимаю, что ваше знание клиентуры, а главное, ваша репутация, несравненно выше моей. Если я назову вам книгу, интересующую меня, вернее, моего заказчика, что помешает вам выяснить, кто он, и перехватить мой заказ? Я маленький человек, а вы, уважаемый Паисий Спиридонович, величина. Мои шансы против ваших — ничто». Антиквар усмехнулся. «Вы разумный человек, Фридрих Карлович. Я не стану давать вам никаких гарантий». «Но если вы хотите на скорую руку распродать хозяйскую библиотеку и сесть на пароход до Мельбурна, вам придется рискнуть и поступиться в цене. Поэтому не скрытничайте и назовите, что ищете». «Ну, хорошо», — решительно сказал Белецкий, на лице которого отчетливо отразились муки подавляемой жадности. «Я ищу Убершлайнен от Робазеля». Антиквары глава немецкого клуба переглянулись. «У вашего заказчика не дурной вкус», Как-то чересчур делан и улыбнулся Киршнер. «А вы, герб Белецкий, оказывается, и впрямь ведете серьезное предприятие, раз имеете дело с такими людьми. Не правда ли, Паисий Спиридонович?» Лукашин только молча кивнул. «Так я могу рассчитывать на вашу помощь?» — торопливо спросил Белецкий, заглянув Букинисту в глаза, практически с тем же выражением, с каким Нерон Давича выклянчивал Штрудель. «Можете!» — коротко бросил тот. Белецкий галантно поклонился, а Киршнер предложил. «Мы задали вам столько вопросов, Гер Белецкий. Возможно, вы тоже хотите нас о чем-нибудь спросить, не стесняйтесь. Если уж мы перешли в область деловых отношений, между нами должна быть известная степень доверительности». «Я не любопытен до чужих секретов», — с холодной вежливостью ответил Белецкий, которому по виду не терпелось вернуться к прервавшимся коммерческим переговорам. «Боюсь, букинистическая страсть сделала меня нелюдимым». «Страсть к деньгам, вы хотели сказать!» — пьяный хохотнул Судейкин и громко икнул. «Стройте из себя! Думаете, никто не понимает, какой вы пройдоха?» «Помолчи!» — сыкнул на Ануфри Ануфриевича Лукашин. Он взял набравшегося товарища под руку и увел в дальний угол гостиной, сердито шипя ему что-то на ухо. «Не обращайте внимания!» — рассмеялся хозяин дома. «Гер Судейкин иной раз неудачно шутит. Его отец был ветеринаром из Кирхина. Вот его сыну и передалось лошадиное чувство юмора. «А откуда был ваш отец Гербелецкий?» Неожиданно вмешался в разговор пан Берженский. «Он родился в Берлине. А ваши вольские родственники, вы общаетесь?» «Очень редко. Иногда пишем друг другу письма. Одна из названных вами фамилий показалась мне знакомой». Вопрос молодого поляка прозвучал натянуто, а его внимательный взгляд не отрывался от лица собеседника. «Да?» удивился Белецкий. «Какая же?» «Возможно, у нас есть общие знакомые, пан Берженский. Мир так тесен, даже в бескрайней России». «Нет-нет, Фридрих Карлович», — качнул головой поляк. «Я думаю, речь не о знакомых. Названная вами фамилия упоминалась в газетах». «Не так ли?» Речь молодого человека внезапно сделалась абсолютно холодной и резкой. Он буквально приказал. «Отвечайте!» Белецкий передернул плечами, давая понять, что тон беседы его не устраивает, и принялся неторопливо собирать книги. Накалившуюся атмосферу попыталась разрядить хозяйка дома. — Войцах, дорогой мой, давайте я подолью вам кофе, — засуетилась она. — Он уже остыл, — хмуро буркнул поляк, схватил кофейник и нервным шагом направился прочь из гостиной. — Позвольте, золотая пания, я заварю новый. — Вы так милы, мой мальчик! — Прощебетала хозяйка дома и поспешила следом за паном Берженским. «Не берите в голову, Фридрих Карлович!» Небрежно обронил Киршнер, когда его супруга и взнервленный поляк исчезли за дверью. «У молодых людей излишняя эмоциональность. Нынче в моде. А наш милый пан всегда отличался излишним снобизмом и подозрительностью. Я, пожалуй, пойду и помогу Кларе угомонить нашего шляхтича». С этими словами глава немецкого клуба вышел вслед за женой и паном Берженским. Через несколько минут вся троица вернулась обратно в гостиную. Хозяйка дома несла поднос со второй порцией штруделя. Мрачный молодой поляк — кофейник, Агер Кишнер — новую бутылку килепича Глава немецкого клуба вид имел крайне раздраженный. Очевидно, разбирательство с паном Берженским не доставило ему удовольствия. «Предлагаю выпить за новый деловой союз» произнес он без особого энтузиазма и разлил ликер по рюмкам. Его супруга, порхая вокруг стола, словно огромный одуванчик в своей невообразимой блузке, принялась раздавать гостям изящные калишки от польского келих, стопка, с искрящимся благородным напитком густого вишневого цвета. — За вас, дорогой мой Фридрих! — манерно промурлыкала она, салютуя Белецкому. Все выпили, и обстановка заметно разрядилась. Белецкий решил, что самое время возобновить разговор о книгах, но вдруг понял, что с ним что-то не так. Он почувствовал, что осоловел и с трудом соображает, будто пьяный, чего быть никак не могло, поскольку Белецкий обладал способностью пить практически не хмелее. По крайней мере, его бы точно не развезло от выпитого за этот вечер. Белецкий испугался. Он хотел было кинуться прочь из немецкой гостиной, но ноги его сделались ватными, голова кружилась. Опираясь о секретер, он еще несколько секунд стоял, потом начищенный до блеска паркетный пол, накренившись, метнулся куда-то в сторону, и билетский упал. Мир вокруг него стал сжиматься, растворяясь по периферии в колышущемся сером тумане. Голоса удалялись и тоже таяли. Ускользающее сознание в панике цеплялось за последние, различимые билетским образы и звуки — Он услышал истеричный вопль пана Берженского «Ты кого привел, свинья?» и увидел над собой заинтересованную морду Нерона, а где-то высоко над ней два новых лица, одно из которых было ему знакомо, но вспомнить имя Белецкий уже не успел.